Глава 15. Австралийская и новозеландская газета. 2 января на восходе Солнца путешественники покинули пределы Золотоносного района и графства Толбот. Копыта их лошадей вступали теперь по пыльным дорогам графства Далхоузи. Несколько часов спустя отряд вброд перебрался через речки Кальбоан и Кемпейнс на 144 градусе 30 минутах и 144 градусе 40 минутах долготы. Половина расстояния отделявшего путешественников от цели была пройдена. Еще две недели такого же благополучного путешествия и маленький отряд достигнет берегов Туфольт-бэй. К тому же все чувствовали себя отлично. Слова Паганеля о здоровом климате Австралии вполне оправдались. В воздухе почти не ощущалось сырости и жара была очень умеренной. Лошади и быки, так же, как и люди, нисколько не страдали. Надо сказать, что после Кемптонского моста в походном строе отряда произошла некоторая перемена. Когда Айртон узнал о том, что железнодорожная катастрофа была вызвана преступлением, он посоветовал принять некоторые меры предосторожности, в которых до сих пор не было надобности. Теперь всадники не выпускали из виду повозку, а во время привалов один из них должен был нести караул. Утром и вечером тщательно осматривались ружья. Раз было известно, что в окрестностях бродит шайка злоумышленников, то, хотя непосредственной опасности еще не грозила, тем не менее следовало держаться на стороже. Излишне говорить о том, что это делалось без ведомой леди Элен и Мэри, Гленн не хотел пугать их. Такое решение было обосновано. Неосторожность и даже простая небрежность могли обойтись дорого. Впрочем, ни один Гленорван опасался злоумышленников. Жители уединенных городков и фермы также принимали меры предосторожности против нападения и всяких неожиданностей. Уже в сумерки все дома запирались. Собаки, спущенные с цепи, заливались лаем при приближении посторонних. У каждого из пастухов, загонявших на ночь огромные стада, висел на луке седла карабин. Такие чрезмерные меры были вызваны известием о преступлении, совершенном на Кемптонском мосту. Многие колонисты, спавшие до тех пор с открытыми дверями и окнами, теперь, как только смеркалось, запирались на все засовы. Администрация провинции тоже проявила бдительность и усердие. В окрестности были разосланы полицейские отряды из туземцев, телеграммы стали доставляться под охраной. Раньше почтовая карета разъезжала по большим дорогам без конвоя, но вот когда отряд Гленнервана пересекал большую дорогу из Килмора в Хиткок, мимо него промчалась, поднимая облако пыли, почтовая карета и, как ни быстро неслась она, Гленорван успел заметить блеснувшие карабины полисменов, скакавших у ее дверец. Можно было подумать, что еще не кончилась та мрачная пора, когда вслед за открытием золотых россыпей на австралийский материк устремились подонки европейского общества. Проехав с милю от Килморской дороги, повозка очутилась в лесу с гигантскими деревьями. Впервые с тех пор, как путешественники отправились в путь смыса обернули Бернули, они очутились в таком массиве, который покрывает пространство в несколько градусов. У всех вырвался крик восхищения при виде эвкалиптов в 200 футов вышины с их губчатой корой толщиной до 5 дюймов. На этих стволах 20 футов окружности, изборожденных ручейками душистой смолы, не было видно ни ветки, ни сука, ни случайного побега, ни даже изгиба. Выйдя из рук токаря, они и то не могли бы быть ровнее. Было похоже, что стоят сотни совершенно одинаковых колонн, а завершились они на громадной высоте капителями из круто изогнутых ветвей, на концах которых росли симметричные листья и крупные цветы, похожие на опрокинутые урны. Под этим вечно куполом свободно циркулировал воздух, высушивая почву. Деревья росли так далеко друг от друга, что между ними, словно попросики, могли свободно проходить стада быков, проезжать всадники и телеги. Не то что чаще колючих кустов или девственный лес, загроможденный свалившимися стволами, опутанный цепкими лианами, через которые только топор и огонь могут проложить дорогу пионерам. Ковер травы у подножия деревьев, завеса зелени по их вершинам, длинные, уходящие вдаль Ряды стройных стволов, мало теней и прохлады, и какой-то особенный свет, будто проходящий через тонкую ткань. Ровные освещенные полосы, четкая игра отблесков на земле. Все это создавало причудливую, изменчивую картину. Австралийский лес совершенно не похож на лес нового света. Эвкалипт, одна из бесчисленных разновидностей семейства миртовых, занимает главное место среди древесных пород Австралии. То, что тень его не густа и под его зелеными сводами не бывает очень темно, объясняется любопытной аномалией в расположении листьев этого дерева. Все они обращены к солнцу не лицевой стороной, а ребром, и глаз видит эту необычайную листву только в профиль. Вот почему лучи солнца проникают как будто через щели желюзи. Все заметили это и были удивлены. «Почему так странно расположены листья?» Понятно, этот вопрос был обращен к Паганелю, и он ответил с готовностью человека, которого ничто не может поставить в тупик. «Меня удивляют не странности природы», — сказал он. «Природа знает, что делать, но ботаники иногда не знают, что говорят. Природа не ошиблась, дав этим деревьям такую своеобразную листву, а вот люди неверно назвали их эвкалиптами». «А что значит это слово?» — спросила Мэри Грант. «По-гречески это значит «я хорошо покрываю». Ботаники постарались скрыть свою ошибку, назвав растение греческим словом, однако очевидно, что эвкалипт покрывает очень плохо. «Вполне с вами согласен, дорогой Паганель», — отозвался Ван. «А теперь объясните нам, почему листья растут таким образом?» По вполне естественной и легко понятной причине, друзья мои. В здешней стране, где воздух сух, где дожди редки, где земля иссушена, деревья не нуждаются ни в ветре, ни в солнце, недостаток влаги вызывает у деревьев недостаток соков. Отсюда эти узкие листья, которые стремятся найти способ защитить себя от солнца и чрезмерных испарений. Вот причина, почему эти листья подставляют солнечным лучам не лицевую сторону, а ребро. Нет ничего умнее листа. И ничего более эгоистичного, заметил майор. Листья эти думают только о себе, совершенно позабыв о путешественниках. Все в душе согласились с Макнапсом, кроме Паганеля. Тот, вытирая потный лоб, ликовал, что ему довелось ехать под деревьями, не имеющими тени. Такое расположение листвы весьма досадно. Переход через эти леса часто бывает очень продолжителен и мучителен так как ничто не защищает путников от жгучих лучей солнца. Весь день повозка катилась среди бесконечных рядов эвкалиптов. Ни одно четвероногое, ни один человек не попался навстречу. На вершинах деревьев обитали какаду, но на такой высоте их едва было видно, и болтовня их превращалась в еле уловимый ропот. Порой вдали между стволами мелькали стаи попугайчиков, оживляя все вокруг своим разноцветным оперением. Но, в общем, в этом огромном храме зелени царила глубокая тишина. Ее нарушали лишь стук лошадиных копыт, несколько беглых слов, которыми иногда перекидывались между собой путешественники, скрип колес, да порой окрик Айртона, понукавшего ленивых быков. Вечером разбили лагерь под эвкалиптами. На их стволах видны были следы недавнего огня. Стволы этих гигантов походили на фабричные трубы, ибо огонь выжиг их внутри до самого верха. Они держались, в сущности, одной корой, но держались, видимо, неплохо. Однако вредная привычка скваттеров и туземцев разводить таким образом огонь постепенно уничтожает эти великолепные деревья, и в конце концов они исчезнут, подобно 400-летним кедрам Ливана погибающим от неосторожно разложенных лагерных костров. Олбинет по совету Паганелли развел огонь для приготовления ужина в одном из таких выжженных полых стволов. Тотчас получилась сильная тяга, дым терялся высоко в темной листве. Ночью из предосторожности Айртон Милреди, Вильсон и Джон Манглс по очереди охраняли лагерь. продолжение всего дня 3 января тянулся этот бесконечный лес из длинных симметричных рядов эвкалиптов. Казалось, ему и конца не будет. Но к вечеру деревья стали редеть, и, наконец, в небольшой долине показался строй домов. «Симор!» — воскликнул Паганель. «Это последний из городов провинции Виктория, который должен встретиться нам на пути». «Это действительно город?» — полюбопытствовала леди Элен. «Это простой поселок, сударыня». — ответил Паганель, — который только собирается стать городом. «Найдем ли мы там приличную гостиницу?» — спросил Глендерван. «Надеюсь, что да», — ответил географ. «Тогда отправимся в этот Симур. Думаю, что наши отважные путешественницы будут рады провести там ночь». «Мы с Мэри согласны, дорогой Эдуард», — сказала Элен. «Но при условии, что это не принесет лишних хлопот и не задержит нас». «Нисколько», — сказал Гленорван. — К тому же и нашим быкам надо отдохнуть. Завтра с рассветом мы снова двинемся в путь. Было 9 часов вечера, луна уже склонилась к горизонту, и ее косые лучи тонули в тумане. Понемногу сгущался мрак. Маленький отряд с Паганелем во главе вступил на широкие улицы Симора. Географ, казалось, всегда прекрасно знал то, что никогда ему не приходилось видеть. Как бы руководимый инстинктом, он привел своих спутников прямо к гостинице Северная Британия. Лошадей и быков поставили в конюшню, в повозку в сарай, а путешественникам предоставили довольно удобные комнаты. В 10 часов вновь прибывшим был подан ужин, который мистер Олбенет осмотрел с видом знатока. Паганель уже успел обижать с Робертом весь город. Но о своей вечерней прогулке он рассказал весьма лаконично. Он ничего не видел. Однако человек менее рассеянный обратил бы внимание на то, что на улицах Симора чувствовалась какая-то тревога. Там и здесь собирались люди, и эти группы мало-помалу увеличивались. Жители разговаривали у дверей домов, с явным беспокойством расспрашивали о чем-то друг друга. Читали вслух вышедшие в этот день газеты, Обсуждали их, спорили. Эти признаки не могли ускользнуть от самого невнимательного наблюдателя. Но Паганель ничего не заметил. Майор же, побывав в городе, даже не переступив порога гостиницы, почувствовал, что городок чем-то напуган. Поговорив 10 минут со словоохотливым хозяином, мистером Диксоном, он успел разузнать, в чем дело. Но ни слова не сказал об этом. Только когда по окончании ужина леди Гленнерман, Мэри и Роберт Грант разошлись по комнатам, майор, задержав остальных спутников, сказал им, «Стали известны виновники крушения на санкт херцкой железной дороге». «И они арестованы?» — живо спросил Айртон. «Нет», — ответил Макнабс, казалось, не замечая поспешности боцмана, впрочем, вполне понятный при данных обстоятельствах. «Тем хуже», — заметил Айртон. «Так кому же приписывают это преступление?» — спросил Гленорван. «Вот, читайте», — сказал майор, протягивая Гленнервану номер австралийской и новозеландской газеты. «И вы убедитесь в том, что главный инспектор не ошибался». Гленорван прочитал вслух. Сидней 2 января 1865 года. Наши читатели помнят, что в ночь с 29 на 30 декабря произошло крушение поезда у Кэмдэнского моста» пяти милях от станции Каслмейн железной дороги Мельбурн-Санхерст. Ночной экспресс, вышедший из Мельбурна в 11 часов 45 минут вечера, идя полным ходом, свалился в реку Лодден. При прохождении поезда Кемденский мост оказался разведенным. Многочисленные кражи, совершенные после этого крушения, а также труп железнодорожного сторожа, найденный в полумиле от Кемденского моста, доказали, что крушение было результатом преступного замысла. Действительно, расследование выяснило, что это является делом рук шайки каторжников, бежавших полгода тому назад из пердской исправительной тюрьмы в Западной Австралии, в то время, когда их собирались переправить на остров Норфолк. Остров Норфолк помещается на востоке от Австралии, туда высылают рецидивистов и неисправимых преступников под особый надзор. Шайка состоит из 29 человек. Главарь ее некий Бен Джойс, опаснейший преступник, несколько месяцев тому назад приплывший в Австралию на каком-то судне и до сих пор ускользавший от полиции. Просим жителей городов, колонистов и эскваторов быть на стороже, а также доводить до сведения главного инспектора данные, которые могут содействовать розыскам преступников. Д. П. Митчелл, главный инспектор. Когда Гленарван окончил чтение этого сообщения, Макнапс, повернувшись к географу, сказал, «Видите, Паганель, что и в Австралии могут быть каторжники». «Беглые? Это неоспоримо». «Отбывшие наказания не имеют здесь права жительства». «И все же они тут», — заметил Гленнер Ван. «Но я полагаю, что их присутствие не может изменить наши планы и прервать путешествие. Что вы думаете, Джон, по этому поводу?» Джон Манглс ответил не сразу. Молодой капитан колебался. С одной стороны, он понимал, какое горе принесет Мэри и Роберту Гранту прекращение поисков их отца. А с другой, он боялся подвергнуть экспедицию опасности. «Если бы с нами не было леди Гленарван и мисс Грант, то меня это мало бы тревожило», — промолвил он наконец. Гленарван понял его и добавил, «Само собой, разумеется, что не может быть и речи о том, чтобы отказаться от взятой нами на себя задачи. Но, быть может, учитывая, что с нами дамы, было бы благоразумнее возвратиться сейчас в Мельбурн» оттуда пойти на Дункане к восточному побережью и там возобновить поиски Гарри Гранта. — Ваше мнение, Макнапс? — Раньше, чем высказываться, — ответил майор, — я хотел бы знать мнение Айртона. Боцман взглянул на гленрвана и ответил. — Мы находимся в двухстах милях от Мельбурна, и мне кажется, что если опасность в самом деле существует, то она нам грозит на южной дороге не меньше, чем на восточной. — Обе они довольно пустынны, и одна стоит другой. К тому же я не думаю, чтобы три десятка злоумышленников могли быть страшны для восьми хорошо вооруженных и смелых людей. В общем, по-моему, если нет лучшего предложения, надо идти вперед». «Вы правы, Айртон», — согласился Паганель. «Продолжая наш путь, мы можем напасть на следы капитана Гранта, а, возвращаясь на юг, наоборот...» «Уходить от них? Я тоже думаю, как и вы, что храброму человеку не страшны какие-то беглые каторжники!» Предложение продолжать путешествие поставили на голосование, и оно было принято единогласно. «Еще одно соображение, милорд», — сказал Боцман, когда все уже собирались разойтись. «Говорите, Айртон, не пора ли послать распоряжение Дункану держаться вблизи берегов?» «Зачем?» — вмешался Джон Манглс. «Когда мы доберемся до туффорд бей тогда и надо будет послать такое распоряжение. А если какой-нибудь случай заставит нас направиться в Мельбурн, нам придется пожалеть, что там нет Дункана. К тому же судно должно быть еще и не вышло из ремонта, поэтому я считаю, что лучше с этим обождать». «Ну что ж», — согласился Айртон, не настаивая на своем предложении. На следующий день маленький отряд покинул Симор. Он был хорошо вооружен и готов ко всяким неожиданностям. Через полчаса путешественники снова очутились в эвкалиптовом лесу, тянувшемся на восток. Гленнорван предпочел бы ехать по открытым местам. На равнине, конечно, труднее устроить нападение или засаду, чем в густом лесу. Но выбора не было. И повозка целый день пробиралась между однообразными гигантскими деревьями. Вечером, проехав вдоль северной границы графства Энглси, путешественники пересекли 144-й меридиан и раскинули лагерь у границы округа Мюррей.